Глава девятнадцатая. Напряжение, которым пронизывало помещение, Уборину нравилось. Он старательно заполнял документы, делая вид лихой, придурковатый, как любила говаривать жена, цитируя кого-то из классиков. Жене было виднее. Она училась на психолога и вечно пыталась подогнать супруга под очередную классификацию. В этом Юрий Уборин ей не препятствовал. Ему вреда никакого, а жене — развлечения. Сейчас же он старательно морщил лоб, хмурился, грыз кончик ручки всем видом показывая, как утомительна эта служебная рутина. Сам же весь превратился в слух, а слухом его природа не обделила. Сын с отцом разговаривали негромко, на крик не переходили, но исходящие от них эмоции Уборин физически чувствовал. «Ты делаешь глупость!» «Не начинай, я тут ни при чём!» «Или ты про меня вот так думаешь?» «Я думаю, что ты способен на безрассудные поступки. Поэтому ты ввёл меня в правление компании?» «Именно. Посчитал, что это послужит тебе хорошей школой. Но то, что сейчас творишь, что именно тебе не нравится? То, что находишься сейчас здесь, в этом номере?» «Ну, пап...» В голосе Марка Аверина проскользнуло раздражение. «Ну, ты будто в каком-то ином мире живёшь. Умер твой... мой... наш компаньон». Мы, как можем, стараемся поддержать вдову. Или что ты имеешь в виду? То самое. Тебе нужны сплетни о ваших с ней отношениях? Жди завтра горячих новостей о вдове-совладельце авиакомпании. Марк беспечно отмахнулся. Поговорят и забудут. Не первый раз. Если бы Гера умер как-то по-другому, то да. Но у нас тут следствие. Уборин прямо почувствовал на себе взгляды обоих Авериных, но даже ухом не повёл, Писал, старательно выводя буквы. Ситуация понятная. Папа волнуется, не решат ли следственные органы, что сынку больно выгодна смерть мужа прекрасной Ангелины. Может, и выгодно. Одно только. Отравленной стрелкой уколола клещевникова женщина. Хорошо, если она как-то связана с убитым. А если наёмница? Ищи её. Значит, пока заказчика не найдёшь и к ней не подберёшься. Вот же задача из трёх неизвестных. Кто убил, зачем убил, почему именно так? Уборин оторвался от заполнения бланка, посмотрел вверх. алюстра под потолком, вся из каких-то крученных-перекрученных прутиков с нанизанными на них стеклянными кубами, напоминала странную тварь из фильма. «Ага, фантастические твари где они обитают», — подумал он и покосился на присутствующих. «Вроде люди, а если посмотреть, так тоже какие-то хитро выкрученные, изломанные существа». Андрей у дверей гостиной устало переминался, но пока молчал. Уборин мысленно поставил ему плюсик. Парень молодой, в отдел пришёл недавно, но оказался смышлёным. Натаскать его — и будет ещё один хороший опер. Уборин скучал по Самарскому отделу. Жаль было оставлять ребята и решение о переводе далось ему нелегко. Но жена права. Ещё год-два, и он бы закис, а там и запил бы от тоски. «Господин полицейский!» «Господин полицейский!» Крик раздался откуда-то с улицы. Все разом замолчали. Уборин встал. Кричали не с улицы, а со стороны террасы. Он вышел и огляделся. С краю, там, где плетёная решётка отделяла террасу от террасы соседнего люкса, что-то мелькало. Он подошёл и чуть перегнулся через ограждение. Мадам Николь тоже стояла у перила, махала ему краем платка или шарфа. Он не разбирался. Так и знал, что вы тут. Лицо пожилой женщины расплылось в улыбке. У меня к вам дело. В ответ Уборин тоже выдал улыбку, хоть и кривую. Что случилось, мадам? Николь? Не сразу вспомнил он имя иностранной туристки. Как продвигаются поиски моего колье? Кривая улыбка капитана превратилась в оскал. Ищем, процедил он. Но вы же понимаете, что... Да, мадам закивала не хуже китайского болванчика. понимаю но и вы поймите, мне скоро уезжать, а без справки о том, что колье утрачено, меня заставят оплатить большой штраф или вообще посадят в этот ваш ГУЛАГ». Уборин сделал скорбное лицо, стараясь не засмеяться. Мадам думает, что ГУЛАГ — это название тюрьмы или чего-то вроде того. «Будет, что вечером рассказать жене. Она такие вещи любит». «Справку вам выдадут», — успокоил он. «Чуть позже». «Точно?» «Клянусь». Он приложил руку к груди и даже чуть поклонился. Мадам тоже чуть перегнулась через перила и заглянула на соседнюю террасу. «Верю вам. Вы такой милый полицейский. От всего этого у меня такое ужасное настроение. Не знаю, чем себя занять. о может, вы спросите у хозяйки номера, не даст ли она мне почитать свою книгу?» Мадам ткнула рукой куда-то за спину Уборина. Он обернулся. Книга лежала под шезлонгом. Пока он соображал, как поступить, на террасу выглянул Марк Аверин. Тут вот уборин сделал шаг и нагнулся, протянул руку и тут же убрал. На полу рядом с книгой лежал небольшой мешочек сантиметров 15 в длину и 10 в ширину. В рукоделии капитан не разбирался. Понял только, что сплетён из каких-то серых волокон с вкраплением жёлтых и красных нитей. Горловину мешочка стягивала верёвка с бусинами на конце. «Простите», — он указал на мешочек, — «могу я узнать, что это такое?» Марк недовольно поморщился, оглянулся туда, где в гостиной сидела Ангелина. «Понятия не имею». «Геля, тут у товарища капитана вопросы!» На пороге гостиной застыла Ангелина, щурясь от яркого света. Уборин рукой показал на мешочек. «Это ваша?» Она смотрела непонимающе, потом пожала плечами. Уборин поднял голову и посмотрел на Андрея. Молодой опер тоже вышел на террасу и, правильно истолковав жест капитана, включил нагрудную камеру. Нововведение Уборину очень нравилось. Великая вещь и видеофиксация. А то потом доказывай, что лежало, что не лежало, что подбросили и так далее. То есть вы не знаете эту вещь? К чему все эти вопросы, ощетинился Марк? Просто хочу знать, что лежит в мешке и кому принадлежит. Геля, что там? Марк дёрнул женщину за руку, потому что она никак не отреагировала на вопрос. «Не знаю», — сказала же, — «какая разница?» «Откройте, пожалуйста», — попросил Уборин. Кажется, до Марка что-то дошло, потому что он вытянул руку, преграждая Ангелине путь. «Вы хотите провести обыск? Тогда, пожалуйста, постановление покажите». «Какие все грамотные пошли!» Уборин усмехнулся про себя. «Не обыск, просто осмотр». «С вашего разрешения, если позволите». «Не позволим». Лицо Марка исказилось, стало некрасивым. «Идите вы». Потом посмотрел на абсолютно невозмутимого полицейского и добавил уже другим тоном. «Насколько я знаю, вы не имеете права ничего изымать без постановления». Ссориться с ними всеми Уборин не хотел. Он вообще любил всё делать тихо-мирно, чему и Андрюха учил. Надеялся, что усвоит. «Марк Александрович». Стараясь убрать из голоса язвительные нотки, начал Уборин. «Понимаю, вы насмотрелись всяких видео от всяких там адвокатов, которые просвещают, так сказать, юридически неграмотных граждан на предмет, как вести себя при всяких, скажем так, ситуациях криминального характера. Наверное, они делают благое дело и какие-то вещи излагают верно. Но поверьте, они тоже люди. А людям свойственно что? Правильно, ошибаться. Да, как вы верно заметили, по общему правилу, Обыск в жилище производится на основании судебного решения. Однако в исключительных случаях... Теперь голос капитана стал однотонным, лишённым модуляции. Когда производство обыска не терпит отлагательств, это следственное действие может быть произведено на основании постановления следователя или дознавателя без получения судебного решения. Постановление я сейчас выпишу. «Моя должность...» Уборин тронул рукой нагрудный карман, но удостоверение не вынул. «Ни к чему пока». «Такие полномочия мне даёт». Со стороны Ангелины раздался тихий вздох. Она подошла к Марку и сейчас почти касалась его плечом. «Чего он хочет?» — спросила она, не глядя на уборина, словно его тут не было. «Обыска», — резко ответил Марк. «Просто узнать, что находится в этом пакете. Или мешке». Поправил его уборин и снова ткнул рукой в сторону пола, где лежал интересующий его предмет. «Ну так смотрите». Ангелина, кажется, впервые посмотрела на него прямо. «Марк, я не понимаю, что в этом такого?» «Ты знаешь, что там?» Марк ухватил её за плечо и слегка повернул к себе. «Нет. А если там наркотики?» «Так ведь, капитан». Теперь он повернулся к Уборину. «Вы ведь думаете, что там что-то запрещенное? Ещё избыт сбыт готовы навесить?» Против воли Уборин закатил глаза. Марк Аверин, кажется, пересмотрел сериалов про ментов. «Плохих сериалов. Про плохих ментов». «А что, покойный баловался запрещенными веществами?» — спросила он вдовы. Ангелина мелко затрясла головой. уборин лишь вздохнул. Про себя, естественно. Бедная женщина, совсем-совсем не умеющая жить без руководства. Другая бы уже просекла, куда ветер дует, и валила бы всё на покойника. Давайте так. Мы под видеофиксацию смотрим, что находится внутри, и больше ничего в помещении не трогаем. Или... Марк уставился на него в упор, словно гипнотизируя. «Или ждём следователя, к вечеру он, наверное, приедет, а, может, нет. Он выпишет постановление на обыск, ну и начнём. Да, а до этого в вашем номере останутся сотрудники полиции, чтобы воспрепятствовать сокрытию улик». Им понадобилось немного времени, чтобы представить себе эти тягостные часы ожидания следователя под присмотром полиции. Первой сдалась Ангелина. Она присела на диванчик у стены и сложила руки на коленях. «Хорошо, я согласна. Смотрите, что хотите». «Смотрите и оставьте меня в покое». «Геля так нельзя», — зашипел Марк. «Всё, я звоню Траубу». «И когда он приедет? Завтра утром?» Уборин мысленно согласился с ней. «Вы можете позвонить юристу, адвокату. Я уверен, у вас есть отличные специалисты. Но даже они не смогут отменить того, что данный предмет будет осмотрен. А вот ваше нежелание помочь следствию в деле раскрытия убийства может негативно отразиться в дальнейшем на чём». Марк встопорщился, что бойцовый петух. «Мало ли, убийство — дело такое. Если дело не раскрывается в ближайшие часы, оно может затянуться надолго. Вас будет вызывать следователь ещё и ещё раз, уточнять, расспрашивать». «Марк, перестань», — попросила Ангелина. «У меня голова раскалывается. Пусть уже посмотрят и уходят Сил моих больше нет. Ну, не гранаты же там в самом деле». Марк развёл руки в стороны, снимая с себя ответственность. Андрей уже стоял рядом с включённой камерой на телефоне. Нагрудная его камера всё это время тоже работала. Уборин скороговорка начитал дату, время, место осмотра, достал из портфеля перчатки, натянул. Синий латекс обтянул руки. Из того же портфеля Уборин вытащил чистый лист, положил на пол, осторожно переложил на него мешочек, прощупал пальцами содержимое. «Да, там что-то было». Потом медленно развязал верёвку на горловине, растянул края мешочка, заглянул внутрь, не разглядел, правда, ничего, и вытряхнул содержимое на белый лист. Глаза его удивлённо округлились. «Не граната», — сказал он про себя. «Хуже. Вернее, лучше». Пять или шесть заострённых палочек хилой кучкой лежали на листе. Ангелина смотрела, и в глазах её не было ничего. А вот лицо Марка Аверина снова поползло гримасой. Он-то понял. «Так, что это за...» Отец Марка хотел выразиться жёстче, но сдержался, бросив быстрый взгляд на женщину. «Орудие убийства». У Борин ручкой пошевелил палочки, пересчитывая. Их было пять. Если он не ошибается, лучше их не трогать, даже в перчатках. «Вы серьёзно?» В голосе Аверина-старшего послышалась насмешка. Что-то ответить У Борину не позволил Марк. «Этим убили Германа, отец. В смысле, такой вот стрелкой». «Прости, я не успел тебе рассказать. Его укололи. Там яд. Ну, мы... Вернее, полиция предполагает, что яд». Договорить да он не успел, потому что его отец побледнел, схватился за ворот рубашки, зашатался. «Герман!» — просипел он, прежде чем его колени подогнулись.